Поздним вечером я все же сумел разыскать бывшего босса, и мы теперь сидели в полумраке ресторана, поднимая тосты за здоровье собеседника. «Макс, как тебе не повезло, но, прости, я сам не знал, что все так закрутится. Меня вызвали к старой клиентке буквально вечером, а утром уже началось повестки». Толпы уродов в погонах на всех углах хватали, кого попало, лишь бы заткнуть дыры. Да ладно, я и не в обиде. Тем более, что меня лишь поначалу пинали с базы на базу, а потом сунули в одну захолустную дыру, где я дремал все время, зеленкой разбитый палец помазать, да клизму поставить коптерчикам, если обожрутся меры. «Действительно...» Кто бы мог подумать, а меня все же притянули за уши, но чуть позже. Вот, даже звание сержанта заслужил. Кроме дубинок на днях шокеры выдали. Вооружили, просто с ног до головы. Ходим в патрули, следим за порядком. Три дня в неделю с восьми утра до шести вечера. Так от работы отрывать просто кошмар. Зато будет что вспомнить, старина. Потом приколешь сержантские нашивки рядом с медицинскими дипломами, будешь смущать военным опытом сердца клиенток. Утром я смотрел вереницу облаков за окном и пытался понять, что разбудило похмельного дока в такую рань. За всей этой бездарной суетой, мимолетными встречами, и дежурными фразами ворочалась пустота. Пустота в раз и навсегда разорванных связях, потерянных отношениях, успевших сменить пару замужеств в девушках, потрепанных собутыльниках. Тот, чуть циничный и легкомысленный Макс, остался далеко в прошлом, в модной косметологической калинике, куда сумел пробиться после долгой тяжелой работы в грязи и крови пригородных служб неотложной помощи. Но здесь и сейчас новый и усталый мужчина смотрел на редкие капли дождя за окном и не мог понять, что он делает в городе, ставшем ему чужим. Человек без настоящих друзей — Из кучи ненужного свободного времени, которое надо было как-то убить. Человек, которому больше не хотелось навязывать отформованным под шаблон манекеном очередную расхваленную пластику и эко-татуаж. Меня старого сживала война, а новый Макс пока никак не мог родиться на свет» поэтому я достал бутылку, где плескалась на дне, опрокинул крошечную рюмку и пошел в дождь. Грязная дверь скрипуче пожаловалась на жизнь и в глаза ударил яркий свет фонарей. Ночной клуб или еще не закончил работу, или, наоборот, уже зазывал новых посетителей. Не успел незваный гость, пристроится на высоком табурете у стойки бара, как к нему подкатил вышибала, бритый на собугай в украшенной бисером кожаной жилетке. — Эй, мясо, что забыл, мы закрыты. — Да? — А табличка об этом ты себе куда засунул? Здоровяк поперхнулся и заглянул мне за спину. А вдруг там сидит кто-то из местных, вздумав с дурву показать достопримечательности латинских кварталов — залетному пижону. Потом чуть распахнул полы моей джинсовой куртки и убедился, что на поясе нет никакого оружия. Отсутствие кобуры с пистолетом или завалящего ножа на секунду поставили Громилу в тупик. Но сомневался он недолго. — Слушай, болван! Я уже потратил на тебя время, но до их доходит долго и трудно. Поэтому прежде чем ты вылетишь отсюда, придется компенсировать мои расходы. Рабочее время сейчас стоит дорого. Думаю, за сотню мы договоримся. И я даже не сломаю тебе ногу, правую или левую, какую выбираешь. Я... Улыбнулся столь милому и дружелюбному представителю местного населения. Потом повернулся к бармену, лениво наблюдавшему за нами, и спросил. "Ромера в клубе?» «Повидаться пришел». В глазах бармена мелькнула искра интереса. «Хозяина сейчас нет, что передать?» Что в гости зашел человек, который штопал его спину. «Привет от племянника привез». «Племянника? Подождите, пожалуйста, я проверю. Вдруг хозяин вернулся?» Пока мужчина за стойкой ходил, вышибало стоял чуть в стороне от меня и сверлил недобрым взглядом. Похоже, наглый белый прощалыга ему совершенно не нравился. Но пока не было приказа, пришлось поумерить пыл. Мало ли какие клиенты могут общаться с хозяином. Правда, если окажется, что диетическое мясо просто выделывается и строит из себя крутого, сотни монет залетный уже не отделается. ни сотней, ни тысячей. Ромеро почти не изменился, все тот же роскошный хвост из сине-черных волос и модная рубашка. С изысканно, небрежно повязанным галстуком. Правда, седины раньше на бакенбардах не было. Остановившись рядом, он пару секунд с сомнением разглядывал мое лицо, потом расплылся в улыбке и обнял. Респетада, доктор, как ты изменился, кожа и кости, заходи, мы рады тебя видеть. Я хотел попросить прощения, Ромера. Не уследил за твоим пацаном. Их дивизию легкой пехоты кидали по всему архипелагу. Потом лишь передвинули поближе к нам. Когда узнал про ранение, сумел твоего племянника перевести на авиабазу. Там прооперировал. Позже его отправили в госпиталь, на материк. Но руку до конца спасти не удалось. Будет жить с имплантами. Навестил его уже здесь, проведал. Привет и передает. Я знаю, знаю. Сегодня утром от него вернулся. Вот как? Оказывается, пока я болтался по бывшим друзьям, хозяин гангстерского анклава заглянул проведать своих близких в больнице. Ну, тем лучше. Не волнуйся, доктор. Мне хирург сказал, что ты сорванца с того света вытянул. Если бы не операция, гангрена сожрала бы не только часть руки, а всего мальчика. Можно сказать, ты нашу семью второй раз с того света добываешь. Поэтому не думай даже прощения просить, не за что. Пойдем, стол сейчас накроем, ребят позовем. Такой гость пришел, это надо отметить. Да я домой собирался, поковаться. «Именно, ты уже дома, мой дом — твой дом, чтобы я да отпустил голодным человека, который меня на ноги поставил и Рауля живым из мясорубки вырвал. Как смогу в зеркало потом смотреть? Даже не думай. Эй, парни, встречайте гостя!» И не успел я пробормотать что-либо в ответ, как уже сидел за столом, на которой выставляли и выставляли пышущие жаром блюда. И до самого позднего вечера я рассказывал, с кем из ребят из латинских кварталов я служил, о ком хоть что-нибудь слышал и кого мельком довелось увидеть за эти месяцы. Мы пили за спецназ и пехоту, десант и артиллеристов, поминали павших и уточняли, в каком госпитале отлеживается тот или иной мальчишка, кого зацепила война. А перед тем, как возвращаться в гостиницу, Ромеро взял с меня клятву, что утром я снова приеду в гости, и мы большой толпой отправимся с горой подарков, пораненным, с дружеским визитом. Бдительный вышибала подвез меня к самым дверям на блестящем лимузине и смущенно склонил голову, открыв лакированную дверцу. «Извините, доктор, я не знал. Гос никогда не показывал вашу фотографию, я бы запомнил. Ну, в следующий раз...» «Хватит, Патти, не тарахти!» «Ноги, руки целыми оставил, и спасибо. Шучу, шучу!» «Завтра увидимся. И прошу...» Не называй меня доктором, я не в белом халате здесь гуляю. Макса вполне будет достаточно, понял? Макс и точка. Вторая неделя пролетела для меня как один миг. Мне больше не приходилось в одиночестве смотреть на холодный дождь за окном, и я не увидел ни одной фальшивой улыбки за эти дни. «Что поделаешь?» если мои новые друзья не любили показуху. Эти люди делили мир лишь на белые и черные, одинаково увлеченно громили конкурентов в криминальных разборках или воевали с повстанцами, попав на фронт. Но при этом они следовали данному слову и не забывали, если кто-то помог им в жестоком мире нищих кварталов. И, как ни странно, я почувствовал здесь себя своим. Может быть, потому что вместе с их братьями умирал на забытых всеми островах, до которых большинству обитателей метрополии было попросту насрать. И эти дни, вырванные из обычной жизни, навсегда поставили меня по другую сторону баррикад, отравив душу сомнениями. «Правильности единственно верного пути. С последним днем моего отпуска я окончательно похоронил старого Макса Убера, и на базу Лек вернулся уже совсем другой человек».